Эдвард Радзинский «Коба» Мы с ним дружили. Мы подружились в лихое время. Мы напали тогда на почту. Революции нужны были деньги, и мы экспроприировали эти деньги в пользу революции. И вот тогда Коби повредили руку. И потом на всех картинах, на тысячах, тысяч картин Коба будет изображен с вечной своей трубкой в согнутой руке. В ту страшную ночь, когда Коби уродовали руку, я не знал, что стою у истока лучших произведений нашей живописи. Как не любил Коба свое удалое прошлое. Когда невеста спросила его о руке, Коба рассказал, рождественскую историю о бедном маленьком мальчике, искалеченном под колесами богатого экипажа. Да, для меня он всегда был Коба, мой друг Коба, мой соплеменник Коба. А я для него был Фудзи. У меня восточные глаза и странные японские скулы. За мое японское лицо Коба шутливо прозвал меня Фудзияма. И это стало моей партийной кличкой, или Фудзи, как называли меня друзья. В те молодые наши годы Коба очень любил шутить и петь. Пел он прекрасно, но шутил, прямо скажу, незамысловато. Дураки-мураки, баня-маня. И сам же от этих шуток покатывался, просто умирал от смеха. Тогда Коба был молод, и сила ходила в его теле. И тесно ему было от этой силы, как от бремени. Но революцию не делают профессора в беленьких перчатках. Профессора размышляют и пишут, спорят и болтают. А революция — это великое и смелое дело. Надо порой уметь заманить врага в ловушку, прикинувшись другом. И надо уметь иногда быть глухим к стонам. И, наконец, надо убивать Если этого требует революция, Коба умел лучше всех нас. Коба был нужен всем профессорам революции. Для черной работы революции. Клянусь, в тайне они презирали его, боялись и ненавидели, и он это знал. Любили его только мы, соплеменники-грузины, потому что мы понимали великую цельность нашего. Яростного, коварного и беспощадного друга, барса революции. Десять лет я делил скобы одну постель, один ломоть хлеба и одну ссылку. И вот разделил и общую радость. Она победила, наша революция. Если бы кто-нибудь намекнул нам тогда, кем станет наш не очень грамотный друг, столь дурно говоривший по-русски, если бы кто-нибудь намекнул нам и всем этим болтунам, издевавшимся тогда над Кобой. А потом... Я не буду рассказывать то, что всем хорошо известно, как начали исчезать все эти профессора-болтуны, враги Кобы, как потом начали исчезать и его друзья, соплеменники грузины, Нет, тогда мы не просто говорили в лицо ему правду, мы орали, орали и исчезали. Впрочем, вру, другие орали и исчезали, а я молчал.